Глава тридцатая Я включил все лампы. Вернулся я на Лоундес-сквер рано, было только четверть десятого. В квартире ничего не изменилось. Неубранная раскладушка, криво лежащая на полу ковры, сигареты, стакан с водой и таблетки аспирина около кровати, переполненная пепельница и вчерашняя газета. Я огляделся и подошел к окну. Внизу виднелись бесконечные вереницы машин, едущих в Найтсбридж. Уличные фонари освещали голые стволы деревьев. Мостовые были мокры, на них падали желтые отблески света. Должно быть, сегодня лил дождь. Я этого не запомнил. Я задернул занавеси и закрепил их шнуром. Проуз Мэри велела мне делать именно так. Вопрос с ламбрикенами до сих пор не решился. Я зажег электрокамин. Центрального отопления оказалось недостаточно. Осмотрев письменный стол Карлтон Хаус, я обнаружил на нем еще одну царапину. Очевидно, она появилась, когда его передвигали в последний раз. Я лизнул палец и замазал эту трещину, а потом двинулся на кухню, рассеянно глядя по сторонам в поисках какой-нибудь еды. Где-то должна быть жестяная банка с крекерами «Бат Оливер», которую принесла Роуз Мэри. Я снял пальто и нашел в кармане пиджака несколько спичек. В нем также лежало письмо к Джорджи. Я перечитал его, разорвал, а после закурил. Похоже, что виски на меня не подействовало. Но, во всяком случае, сегодня уже достаточно. Я взял бутылку молока из холодильника и налил немного в стакан. Банка с крекерами Бат Оливер» стояла на полке, где ей и следовало находиться. Роуз Мэри накупила много ярких, дорогого вида жестяных банок, украсивших мою кухню очень мило с ее стороны. Я поставил на поднос стакан молока и вазочку с крейкерами, снял пиджак и вернулся в гостиную в рубашке с короткими рукавами. Вероятно, сейчас в квартире и правда стало тепло. Сел в одно из китайских Чепендейловских кресел, поставив поднос на пол у ног. После спора с Антонией в котором она порывалась плакать, но в то же время не теряла бодрости, а я вел себя беспечно и равнодушно, мы согласились поделить между нами гравюры Адюбона. Антония проявила бешеную энергию, и я от нее очень устал. Она решила, не выслушав моего мнения, собрать гравюры, которые мне не слишком нравились, и взяла на ее взгляд самые неинтересные но ошиблась. Это были мои любимые — козадои, буревестники и хохлатые совы. Дятлы с золотистыми крыльями, королинские попугаи и алые тонагры теперь стояли пыльными рядами у стены, и я раздумывал, куда бы мне их лучше повесить. Без других гравюр они выглядели бессмысленно. Я осмотрел комнату, и увидел, что Роуз Мэри расставила мейсенских фарфоровых попугайчиков по разным концам письменного стола. Я передвинул их так, что они очутились рядом. Теперь они смотрелись лучше. Потом мне захотелось выпить вина, и я опять отправился на кухню. В одном из шкафов обнаружилась дополнительная полочка. Похоже, ее принесли сюда недавно. Остальное вино по-прежнему находилось на Хэрифорд-сквер. Но это уже другая проблема. Я выбрал бутылку наугад и ощутил ее тяжесть, словно держал слесарный инструмент или оружие. Это оказалось «Шато Лариоль де Барни». Вполне подходит, чтобы выпить на прощание. Откупорив бутылку, я пошел назад в гостиную где до боли ярко горел свет. У Роуз Мэри не нашлось времени принести мне другие лампочки. Конечно, состояние у меня по-прежнему было шоковое. Я заметил, что у меня дрожат руки, и я стучу зубами. Налил себе бокал. Если учесть, что вино простояло в теплой кухне, вкус у него не слишком испортился. Я вспомнил красное пятно, расплывшееся по ковру Палмера. Но само вино было здесь ни при чем и не навевало дурных воспоминаний. Так и должно быть. В конце концов, сейчас настали первые минуты совершенно новой эры. Наверняка мне удастся все это пережить, обнаружить у себя новые интересы и воскресить старые. Я вернусь к Валенштейну и Густаву Адольфу. Я старался сосредоточиться на этих размышлениях, но они оставались невыносимо абстрактными, а боль, которую я испытывал, была сугубо реальной. Я сам себе оказался случайно уцелевшим. Разыгралась драма, в ней участвовало немало людей, но все они погибли, и события сохранились лишь в моей памяти. И, может быть, они милосердно поблекнут и в памяти, как у сумасшедшего старого заключенного, который забыл о своих страданиях и даже не знает, что его освободили. Боль усилилась, и я попробовал приглушить ее, придать ей какой-то смысл, заговорить ее и убедить себя, что я не так уж и мучаюсь. Но суровую правду отрицать невозможно. Мой внутренний монолог исчерпал себя, и я понял, что всё потеряно. Я прикрыл лицо руками, и если бы у меня осталось хоть капля слёз, то непременно заплакал бы. Так я просидел долго, погруженный в тягостные раздумья. У меня болело тело, а значит, мои переживания были истинны. Затем внезапно раздался странный звук, словно внутри головы. Я очнулся и огляделся по сторонам. Когда этот звук повторился, я догадался, что звонят в дверь. Эхо. Непривычно разносила звук по пустым комнатам. Я решил не открывать. В эту минуту мне не хотелось никого видеть. Роузмери уехала в Рэмберс, а ни с кем, кроме нее, в Лондоне я встречаться не желал. У меня просто не было сил. Я сидел в оцепенении и ждал следующего звонка. И он раздался в третий раз, громкий и неотступный. Звук был таким настойчивым, что вынудил меня встать и двинуться в холл. Лоцарившаяся тишина показалась мне ужасной, и я отпер дверь, лишь бы больше не звонили. В полутьме на пороге стояла Ганорри Кляйн. Мы молча смотрели друг на друга. Моя рука замерла на дверном косяке, а она, наклонив голову, лобья глядела на меня. На ее изогнутых алых губах блуждала усмешка. Я повернулся, И провел ее вслед за собой к свету, вошел в гостиную и сразу направился к окну, чтобы между нами очутилась раскладушка. Она закрыла за собой дверь. Мы продолжали молчать и глядеть друг на друга. Наконец Гнория заговорила, при этом ее улыбка стала отчетливее, и она сузила глаза. «Вы так стремительно покинули аэропорт. Я не сумела перехватить вас». Я не был уверен, удастся ли мне выдавить из себя хоть слово, но когда попытался, то мой голос прозвучал вполне нормально. «А я думал, вы уехали?» — сказал я. — Как видите. — А те двое улетели? — Да. — А когда вы последуете за ними? — Я не поеду. Я сел в кресло у окна и произнес. — Понимаю. Хотя ровным счетом ничего не понимал. Она устроилась напротив меня в другом кресле. Я покачал головой. Ничего, кроме смятения и страха, я не чувствовал. Вероятно, это и была самая жуткая пытка. Но, как мне ни было горько, я все же старался сохранять достоинство. «Вот как», — сказал я. «А что вы делаете здесь?» Я говорил спокойно и ровно. Теперь я пристально смотрел на нее, и она отвечала мне проницательным взглядом. Без сомнения, сейчас она действительно видела меня, и это доставляло мне наслаждение. «Я пришла к вам», — ответила она и ее быстрая, сдержанная усмешка озарила меня, словно луч света. — Почему? — Потому что вы хотели, чтобы я пришла. — Я вас об этом не просил, — возразил я. — Я надеялся, что навсегда избавился от вас. Лицо у меня по-прежнему было каменное и напряженное. Она поджала губы и, больше не улыбаясь, но все же явно забавляясь, внимательно глядела на меня. Вид у нее, как и раньше, был усталый. В лице угадывались следы недавно пережитых страданий. Но демон опять пробудился. Она осмотрела комнату, бросила пальто на краешек кресла, сунула руки в карманы своего зеленого жакета, села нога на ногу и снова принялась разглядывать меня. «Выпейте вина», — предложил я. «Возьмите мой бокал». Я показал на поднос. Она на минуту задержала на мне свой взор, а потом немного налила себе. Когда она это сделала, я ощутил, как во мне зарождается огромная радость, пока еще еле заметная, будто кит, плывущий вдалеке от корабля. Стараясь держать себя в руках, я поднялся. Опершись одной ногой на кресло, я стоял и смотрел на нее сверху вниз. Так мне было легче. «Значит...» «Вы никуда не едете?» — переспросил я. «Никуда». «Надолго ли уехал Палмер?» «Навсегда?» «Точнее, так ему кажется сейчас». «Итак, вы расстались с Палмером?» — задал я новый вопрос. «Вы разошлись? И между вами все кончено?» Мне хотелось одного — ясности. Я желал, чтобы мне сказали предельно просто, что исполнение моего невыразимого желания — правда. Она откинула руки на спинку кресла. Ее лицо стало очень спокойным. «Да». «Вот как!» — откликнулся я. «А джорджи Палмер и Джорджи успели привязаться друг к другу, ответила Ганории. Не знаю, что у них получится в будущем. Но Палмер мечтал уехать. Он был просто одержим отъездом. Уехать от вас? Она невозмутимо посмотрела на меня. Да. А вы Задавая ей прямые, бьющие в цель вопросы, я чувствовал, в это мгновение я имею над ней власть. Но Гонория расслабилась и улыбнулась мне, пригубила вино, а потом допила его. Меня восхищало ее высокомерие. Что ж, позвольте мне еще раз спросить. «Почему вы ко мне пришли?» — сказал я и оперся о письменный стол. Я склонился над ним, продолжая глядеть на нее. «Если вы явились лишь за тем, чтобы мучить меня или позабавиться, то вам лучше уйти сразу. Мной овладело пьянящее чувство, сейчас мы на равных». Я не менял сурового выражения лица, но понял, что идущий из глубины внутренний свет должен был как-то на нем отразиться. «Я пришла сюда не за тем, чтобы мучить вас», — заявила Гонория. Она говорила серьезно, но в ее взгляде сквозила легкая ирония. «Конечно, я понимаю. Это могло произойти непреднамеренно», — заметил я. «Я знаю, что у вас темперамент убийцы». Во мне нарастала какая-то дрожь, и понадобились немалые усилия, чтобы взять себя в руки. Я принялся расхаживать вдоль окна, и, снова посмотрев на нее, не смог удержаться от улыбки. Она тоже улыбнулась, а затем, как по команде мы оба сделались серьезными. Но почему Ганоре спросил я, почему вы здесь, почему у меня? Она промолчала, оставив меня в полном недоумении. После паузы она задала вопрос: Вы когда-нибудь читали Герадота. — Я удивился. — Да. Много лет назад. — Вы помните историю Гигеса и Кандавла? Я задумался и ответил. — Да. Думаю, что да. Кандавл гордился красотой своей жены и захотел, чтобы его друг Гигес увидел ее обнаженной. — Он оставил Гигеса в спальне, но жена Кандавла догадалась, что он там, а позднее, зная, что он видел ее, явилась к нему и вынудила его убить Кандавла и самому стать царем. — Верно, — проговорила Гонория, — она неотступно следила за мной. Прошло несколько минут. «Понимаю», — произнес я и добавил. «Однажды вы обвинили меня, что я говорю ерунду. Если я удостоился подобной чести потому, что увидел вас в объятиях вашего брата...» Она оставалась спокойна и снова улыбнулась. Я постарался сдержать улыбку и продолжал. Вы сказали мне, что вы отрубленная голова. Возможно ли человеческие отношения с отрубленной головой? Она опять промолчала, подавляя меня своей улыбкой. Как вы сами заметили, «Я плохо вас знаю», — произнес я. Теперь я тоже улыбнулся. Она продолжала молчать, откинувшись назад. Ее улыбка сверкала дерзко и надменно. «До этого времени мы жили в мире фантазий. «Сможем ли мы понять друг друга, когда проснемся?» — задал я вопрос. Я подошел к кровати и остановился рядом со своей гостьей. Я наслаждался тем, что стою совсем близко от неё. «Да, мы должны крепко взяться за руки» и надеяться что вместе сможем выбраться из этого мира грез и проснуться в реальной жизни сказал я она и сейчас ничего мне не ответила и я спросил мы можем быть счастливы это не имеет никакого отношения к счастью совершенно никакого откликнулась она она была права я воспринял ее слова как обещание хотел бы я все это выдержать сказал я она лучезарно улыбнулась и предложила. «Вы должны попробовать». Я столь же радостно улыбнулся ей, и в моей улыбке больше не было никакой иронии. «И вы тоже, моя дорогая». Конец книги. Октябрь. 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Николай советский